Выбежав из логова извращенца, Ксения оказалась в следующем помещении. Это была большая комната без окон, посреди которой горело пламя в большой железной печи. Должно быть, здесь похититель сжег ее одежду. Ксения, не задерживаясь, пробежала через эту комнату, спустилась по металлической лестнице и оказалась в длинном темном коридоре, по стенам которого тянулись ржавые трубы и кабели. Должно быть, она находилась в каком-то большом подвале, где проходили тепловые и прочие коммуникации. Ксения бежала вперед, не останавливаясь и не снижая темпа, стараясь как можно дальше убежать от своего похитителя. Она надеялась, что рано или поздно найдет какой-нибудь выход из подвала. Вдруг где-то позади раздался приближающийся топот и злобные выкрики. «Не уйдешь! Стой! Я тебя догоню! Я с тобой такое сделаю!» Ты пожалеешь, что родилась на свет!» Ксения поняла, что похититель очухался и гонится за ней, чтобы выплеснуть на нее всю свою злобу. Она прибавила шагу, однако, судя по звукам, преследователь постепенно приближался. Вдруг впереди она заметила в стене маленькую неприметную дверцу, что-то вроде встроенного шкафчика или дверцы стенного щитка с электрическими предохранителями. Ксения распахнула этот шкафчик и юркнула в него. Она с трудом смогла там поместиться, скрючившись как младенец в утробе матери, и затихла, стараясь почти не дышать. Прошло меньше минуты, и мимо топотом и криками пронесся преследователь. Когда его шаги затихли вдали, Ксения с облегчением перевела дыхание. Она хотела уже выбраться, но подумала, что безумец может вот-вот вернуться, поняв, что потерял ее след. Тут она почувствовала движение воздуха в своем убежище. Кое-как извернувшись, она подняла голову и увидела, что над головой у нее находится уходящий вверх лаз, а к задней стене шкафчика прикреплены металлические скобы, вроде лестницы, ведущие наверх, к свопоте. Ксения ухватилась за эти скобы и полезла вверх. Чем дальше она лезла, тем шире становился лаз и свежее воздух. Правда, в то же время он становился холоднее. Но Ксения подумала, что это хороший признак, значит, этот лаз ведет наружу, на улицу, на свободу. Она взбиралась и взбиралась, и, наконец, лестница закончилась. Ксения вдохнула сырой холодный воздух, однако этот воздух в то же время был каким-то затхлым, как воздух каменного каземата. Еще одно усилие, и она выбралась из лаза, но уперлась головой и плечами в каменную плиту. Ксения пришла в отчаяние приложить столько труда, столько усилий, чтобы снова оказаться в заточении, на этот раз в тесном каменном мешке, без окон. Однако ей показалось, что плита, в которую она уперлась, чуть заметно шевельнулась. Отчаяние и надежда придали ей новые силы. Она напряглась, каменная плита сдвинулась, потом съехала в сторону, Ксения вывалилась наружу и упала на землю, точнее на холодные сырые замшелые камни. Отдышавшись, она подняла голову и испуганно зажмурилась. Ей показалось, что над ней склонился тот самый урод, от которого она только что с таким трудом убежала. Она моргнула, снова открыла глаза и поняла, что видит перед собой не живого человека, а статую, потрескавшуюся, покрытую мхом статую. каменного ангела с наклоненным факелом в руке. Ангел от постоянной сырости и плохого климата покрылся мелкими трещинами, обезобразившими его лицо, так что при слабом освещении его и впрямь можно было принять за маньяка-убийцу. «Господи, что это за чудище? И вообще, куда меня занесло?» пробормотала Ксения и попыталась встать. «Ноги ее плохо держали?» К тому же под ногами были скользкие обледенелые плиты, поэтому она поскользнулась и упала. И в то же мгновение от незначительного толчка каменный факел треснул, выпал из руки ангела и упал. Упал прямо на голову Ксении. Она охнула и потеряла сознание. На следующий день слух об убийстве Распутина, как лесной пожар, распространился по Петрограду. Все в один голос называли убийцами старца Феликса Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича. Почти все благословляли их. Только императрица требовала немедленного ареста и расстрела убийц. Феликса вызвали Ванечка в дворец. С ним хотела поговорить вдовствующая императрица. Он поехал туда на автомобиле. Переодевшись и приведя себя в порядок, под влиянием непонятного побуждения, князь прикрепил медальон Распутина на шелковую ленту и повесил на шею под одежду. Шофер остановил авто возле мраморного дворцового крыльца, распахнул дверцу перед Феликсом. Юсупов вышел из машины, подошел к крыльцу. И вдруг навстречу ему метнулась женщина в черной шубке и черной шляпке с вуалью. Перегородив князю дорогу, она выкрикнула визгливым истеричным голосом «Антихрист, ты заплатишь за смерть святого человека! Смертью за смерть воздастся!» С этими словами она выдернула из муфты револьвер. Все как бы замедлилось. Юсупов окаменел. Он видел просвечивающие сквозь вуаль безумные глаза и еще один зрачок, черный зрачок револьвера. но не мог и пальцем пошевелить. «Вот и все», — подумал он с удивительным спокойствием. «Вот и все. Все кончено». Говорят, что перед смертью, перед внутренним взором человека проносится вся его жизнь. Но сейчас перед глазами Юсупова стояла одна единственная картина, склоненная над ним страшное лицо Распутина, его горящие злобой маленькие глазки и медальон. раскачивающейся в вырезе рубахи. Женщина в вуале еще что-то кричала, но Юсупов не слышал ее слов или не мог разобрать их. Зато он почувствовал жжение на груди, под одеждой в том месте, где висел медальон. Там был словно раскаленный уголь. Женщина нажала на курок. Князь ждал грохота, боли и бездонной пропасти смерти, но раздался только сухой щелчок, осечка. Женщина нажала еще раз и еще пистолет дергался, но выстрела все не было. Тут сбоку подскочил шофер Юсупова, попытался выхватить у безумной револьвер. С другой стороны к ней подбежал выпучив глаза городовой. Женщина в вуали отшатнулась, повернула револьвер и тут же раздался грохот, полыхнуло пламя, городовой схватился за плечо, покачнулся. Женщину скрутили, отняли у нее револьвер. Юсупов все стоял на месте, не в силах сбросить оцепенение. Наконец шофер подхватил его за плечо, втащил по ступеням во дворец, проговорил озабоченно. «Как вы, ваше сиятельство? Кажется, на вас не царапины. Бог уберег». «Не знаю, Бог ли», — протянул Юсупов, к которому наконец вернулся дар речи. Вдовствующая императрица Мария Федоровна ждала Юсупова в малой гостиной. Князь, войдя, поцеловал ей руки. Императрица благословила его и спросила. «Феликс, правда ли то, что о тебе говорят?» «Истинная правда», — подтвердил князь. «Мы с Дмитрием сделали это и ничуть не раскаиваемся. Более того, если бы понадобилось, мы бы сделали это снова. Феликс, дорогой мой...» Ты же знаешь, что я тебя люблю и благословила твой брак с Ириной, моей внучкой. И как императрица, я понимаю ваш с Дмитрием поступок и считаю его необычайно полезным для страны и династии, более того, спасительным. Но как христианка, как христианка, я не могу его принять. Мой племянник и муж моей внучки — убийцы. На ваших руках кровь. пусть даже кровь скверного и опасного человека. Нет, я не могу этого принять. Не убей одна из господних заповедей и, может быть, наиважнейшая. Государыня, воскликнул Феликс, как я понимаю вас. Представьте же, как нам с Дмитрием и остальными было трудно решиться на такой шаг. Кровопролитие, убийство, страшный, смертный грех. и мы с трудом решились пойти на него. Но иначе, иначе погибнет страна, погибнет династия. Как бы то ни было, нужно что-то предпринять, чтобы отвести от вас гнев государя. Александра разгневана и требует немедленно расстрелять всех виновных. Я готов умереть за правду, готов умереть за Россию. Пустое, Феликс. Умирать вам ни к чему. И ни я, ни другие члены императорского семейства этого не допустим. Государь уже едет в Петроград, и мы поговорим с ним. Александр Михайлович поговорит. Государь очень любит его и ценит его советы. Он должен понять ваши благородные мотивы. Кстати, я слышала, что буквально только что на тебя напала какая-то сумасшедшая. Да, на пороге дворца. Она несколько раз стреляла в меня из револьвера, но все время была осечка. Бог уберег тебя и тем самым показал, что на тебе нет греха, что ты исполнитель его воли. Или не Бог. Тихо так, что вдовствующая императрица не расслышала, проговорил Феликс Юсупов и сжал в руке медальон Распутина. Несколько дней спустя император прибыл в Петроград, чтобы решить судьбу участников заговора. Члены императорской фамилии встретили государя в Зимнем дворце. Император обнял Александра Михайловича, который был другом его детства, с которым его связывали самые трогательные воспоминания и чью дружбу он высоко ценил. «Выслушай меня, Николя», — начал великий князь, «я знаю, что на тебя оказывают сильное давление». Требуют принятия самых суровых мер к молодым людям, совершившим сам знаешь что. Но я хочу сказать тебе, что они действовали из самых благородных побуждений, и лучшие люди страны благословляют их. Этот человек, не хочу даже называть его имя, он был как гнойный нарыв на теле России. Вскрыть этот нарыв было необходимо, чтобы спасти страну. спасти нашу династию. Феликс Юсупов и Дмитрий прекрасные благородные люди, настоящие патриоты, и слишком суровое наказание будет несправедливо. Ты хорошо говоришь, мой друг, ответил император, и в твоих словах есть правда. Но правда и в том, что никто, ни простой мужик, ни великий князь не вправе совершать убийство, не вправе отнимать человеческую жизнь. «Я согласен, что слишком суровое наказание в этом случае будет несправедливо, но и оставить убийство безнаказанным тоже никак нельзя». Император обдумал этот вопрос и принял решение. Великого князя Дмитрия Палыча он отправил на Персидский фронт в распоряжение генерала Баратова, а Фелюксу Юсупову было предписано отправиться в его имение Ракитное под Курском. Впрочем, наказание заговорщиков не было длительным. Вскоре произошла февральская революция, и решения императора были отменены новой властью. Пророчество Распутина оправдалось. Сразу за его смертью последовало падение династии Романовых и конец прежней императорской России. Погляди-ка, Петрович, там никак кто-то есть, ты только глянь, там человек «Живой человек!» «Где?» «Да вон, в том склепе, в том, где надгробье статского советника Фололеева». «Да что ты, Васильич, откуда здесь взяться живому человеку?» «Кроме нас с тобой, здесь одни только покойники, а я тебе говорю, человек». Два пожилых бомжа, постоянные обитатели старинного Ефимьевского кладбища, брели по заснеженной дорожке, оглядывая свои владения. Один был лыс, как колено, у второго имелась густая, рыжеватая седеной шевелюра. «А и правда человек», — признал лысый, вглядевшись в полутьму за ржавой решеткой склепа. «Больше того, Васильич, это женщина. Точно тебе говорю, женщина». «Ой, и правда». Бомжи подошли к склепу, открыли скрипучую железную дверцу, заглянули внутрь. На могильной плите возле открытого каменного саркофага лежала молодая женщина в тренировочных штанах и футболке с изображением Эйфелевой башни. Женщина-то она женщина, да вот живая ли. Действительно, незнакомка не шевелилась и не подавала признаков жизни. На голове у нее была кровь, а рядом валялся каменный факел, выпавший из руки каменного же ангела. Это на нее факел упал. рассудительно заметил рыжий бомж. «А я тебе давно говорил, что эта статуя находится в угрожающем состоянии. Рано или поздно такое могло случиться». «Ты мне мог что угодно говорить. Кто мы с тобой такие, чтобы решать насчет состояния статуй? Мы с тобой неравнодушные граждане. И как граждане имеем право следить за состоянием памятников истории и культуры». Красиво ты выражаешься, Петрович. Только нам сейчас не о памятниках думать надо, а о том, что случилось с этой женщиной и как ей помочь. А для начала, живая ли она? Лысый бомж осторожно дотронулся до руки женщины, послушал и удовлетворенно кивнул. Живая. Да только она недолго проживет в таком виде, спохватился рыжий бомж. Видишь, на ней одна футболочка летняя, а на улице холодина. Над ей скорее оказать первую медицинскую помощь, а потом зимнюю форму одежды обеспечить». «Непонятно вообще, как она в таком виде здесь оказалась и как до сих пор выжила». «Как раз как она здесь оказалась, я тебе скажу», лысый бомж показал на открытый саркофаг и валяющуюся рядом с ним каменную плиту. Она вот отсюда вылезла. «Что? Из могилы?» Рыжий попятился и перекрестился. «Так что же это она? Этот э, вампир?» «Что ты такое говоришь, Петрович?» — укоризненно проговорил лысый. «Взрослый, интеллигентный человек. а таких простых вещей не знаешь. Вампиры в нашей климатической зоне не водятся. Здесь для них слишком холодно. Так что вампиры, они исключительно в Трансильвании. А в наших местах...» водятся преимущественно вурдалаки, как более морозоустойчивая разновидность. «Да мне без разницы, что вампир, что вурдалак, я тогда отсюда пойду, пока она не проснулась». «Петрович, Петрович, какой же ты суеверный! Это же обычная женщина. Видишь, у нее кровь из ссадины течет, и шишка на голове, и пульс у нее имеется». Так что не уходить нужно, а помочь человеку. Это наш моральный долг. А ты сам же только что сказал, что она из могилы вылезла. А из могил вылезают только вампиры. Или эти, вурдалаки. Не из могилы, а из саркофага. Назидательно проговорил лысый и заглянул в открытый саркофаг. Ты погляди, Петрович, тут же ход снизу есть и лестница. Вот оттуда она и выбралась, а тут на нее факел упал. Давай-ка мы от греха этот саркофаг снова закроем, а то как бы оттуда еще чего не вылезло. Вдвоем кладбищенские обитатели кое-как подняли тяжелую плиту и закрыли зияющий саркофаг. После этого они повернулись к неподвижной женщине. Петрович опустился рядом с ней на колени и проговорил озабоченным голосом. «Мадам! Женщина!» «Девушка, вы как вообще?» Незнакомка не шевельнулась и вообще не подала никаких признаков жизни. Тогда Петрович достал из глубин своей многослойной одежды мятую видавшие виды алюминиевую фляжку, поднес ее к губам незнакомки и слегка наклонил. Из фляжки потекла тонкая струйка. Смочила губы девушки, несколько капель попала в рот. Незнакомка закашлялась, охнула и открыла глаза. Увидев перед собой небритую физиономию Петровича, она испуганно вскрикнула и снова закрыла глаза. Немного выждав, приоткрыла один глаз, убедилась, что Петрович никуда не делся, и робко спросила, «Вы кто?» «Петрович», — представился бомж. «А этот в высшей степени интеллигентный человек — мой коллега Васильевич. Мы, так сказать, здешние аборигены. А вас как зовут, прекрасное создание?» «Меня?» — девушка хотела было ответить, но не смогла. Лоб ее наморщился от напряжения. Она пошевелила губами и растерянно проговорила. «Вот странно. Я не помню, как меня зовут. И кто я такая, совершенно не помню. И как я здесь оказалась? А вообще, здесь это где? Что это за место?» Тут в разговор вступил Василич. Тоном завзятого экскурсовода он произнес. «Мы с вами находимся на одном из самых старинных кладбищ Санкт-Петербурга, Ефимьевском. Это кладбище было заложено сразу же после возникновения нашего города, еще в царствование Петра Великого. На нем были похоронены... «Погоди со своим культпросветом, Васильич», остановил приятеля Петрович. «Девушка сейчас не в лекции нуждается, а в поддержке и обогреве». А то, что вы пока ничего не помните, это не страшно. И это, скорее всего, пройдет. Я бы иногда не возражал многое забыть из своей собственной жизни. Да вот никак не получается. А пока, мадам, если вы можете передвигаться, пойдемте в более уютное место. Там мы выпьем чаю и подберем вам какое-нибудь обмундирование. Девушка при помощи Петровича поднялась на ноги, несколько неуверенно двинулась вперед. Все вместе они покинули склеп и пошли по заснеженным кладбищенским дорожкам. Заметив, что незнакомка дорожит от холода, Петрович снял одну из своих многочисленных курток и галантно предложил спутнице. Та испуганно взглянула на грязную, засаленную, видавшую виды одежку, но после недолгих колебаний накинула ее на плечи, иначе она бы просто замерзла. Конечно, ей было противно надевать на себя такое рванье, но выхода просто не было. Кроме того, та одежда, что была на ней, спортивные штаны и трикотажная футболка, была немногим лучше. Только что немного почище и поновее, хотя тоже измазана землей и каким-то мусором. Девушка шла по кладбищу в сопровождении двух небритых запущенных субъектов неопределенного возраста и мучительно пыталась вспомнить, как она оказалась здесь. а для начала хотя бы кто она такая. Но все попытки вспомнить это упирались в глухую, непроницаемую железобетонную стену. «Куда мы идем?» – спохватилась она, заметив, что они сворачивают в самую старую часть кладбища, где среди вековых деревьев виднелись покосившиеся кресты и вросшие в землю каменные плиты с едва различимыми именами и датами. «Домой идем!» – с гордостью сообщил ей Петрович. Домой? Девушка испуганно огляделась. Это старое заброшенное кладбище никак не походило на то, что можно назвать домом. «Не беспокойтесь, мадмуазель, мы вас не обидим. И вам у нас дома понравится». Тут ее спутники свернули с дорожки и пошли по едва заметной тропинке, извивающейся среди старинных надгробий и крестов. Впереди показалось какое-то массивное темное строение. Приблизившись, девушка разглядела каменный склеп с заржавленной железной дверью, на которой висел амбарный замок. К нему-то и вели ее кладбищенские жители. Василич первым подошел к склепу, поколдовал над замком, и он удивительным образом открылся. «Прошу», — проговорил Василич, распахивая перед своими спутниками дверь склепа. Девушка остановилась было на пороге, самой, своими ногами войти в склеп, да еще с двумя подозрительными типами. Но снаружи было слишком холодно, и это заставило ее решиться. Она перешагнула порог склепа и вошла внутрь. «Дом, милый дом», — проговорил Петрович, входя внутрь. В склепе было темно, и сначала девушка не смогла оглядеться. Вскоре, однако, ее глаза привыкли к скудному освещению, и она разглядела внутреннее устройство обители бомжей. Они действительно вполне уютно обустроились в этом склепе. Перед самым порогом лежал коврик, о который, входя, они вытирали ноги и на котором было вышито слово «Welcome». В глубине находились четыре мраморных саркофага, которые Петрович с Васильевичем использовали в качестве мебели. Два саркофага они превратили в спальные места, навалив на них для тепла и мягкости груды всевозможного тряпья. Еще один был застелен клетчатой клеенкой. Должно быть, он играл роль стола. Четвертый саркофаг был чист, но Петрович тут же сдвинул с него крышку и достал оттуда спиртовку, мятый алюминиевый чайник и пакет с продуктами. Таким образом, четвертый саркофаг оказался чем-то вроде шкафчика, где кладбищенские обитатели держали свое немудреное хозяйство и по совместительству холодильником, учитывая царящий в склепе истинно кладбищенский холод. Девушка обхватила себя руками, чтобы согреться, но все равно стучала зубами от холода. «Сейчас, мадмуазель», — бормотал Петрович, наливая в чайник воду и пристраивая его над спиртовкой. «Сейчас, еще минутку. Мы организуем чаек, и будет нам счастье». «А ты, Василич, не забыл о своей святой обязанности?» «Не забыл, не забыл». Второй бомж вытащил из самого темного угла склепа небольшую железную печурку-буржуйку, приладил к ней ржавую трубу, конец которой вывел в отверстие в стене, набил печку сухими ветками и обломками ящиков и растопил ее. Скоро в склепе потеплело. Тем временем Петрович вскипятил чайник, вытащил из саркофага три алюминиевые кружки и заварил чай. На середину стола он поставил свечку в самодельном подсвечнике. Ее неровный свет озарил внутренности склепа, по стенам заплясали фантастические тени. Из пакета Петрович достал буханку хлеба не первой свежести, несколько плавленных сырков, пачку печенья и кусок копченой колбасы подозрительного цвета. Разложив все это богатство на клетчатой клеенке и нарезав хлеб, он гордо проговорил «Угощайтесь, мадмуазель!» чем богаты, тем и рады. Девушка почувствовала вдруг зверский голод, и хотя угощение бомжей выглядело не очень аппетитно, она схватила кусок хлеба и сырок, набила рот и запила все это обжигающим чаем. Постепенно она согрелась, ей стало легче. Петрович, допив свой чай и добавив еще, с интересом взглянул на гостью и спросил, ну как, ничего не вспомнили? Нет, грустно проговорила девушка. «Даже имя своё. Даже имя. Жаль. Надо же нам как-то к вам обращаться. В Америке неизвестных женщин называют Джейн Доу», — сообщил начитанный Василич. «У нас имя Джейн не в ходу, но мы можем пока называть вас Женей. Не возражаете?» Девушка прислушалась к звучанию этого имени. Не шевельнётся ли при этом что-то в её душе? «Нет, это имя ей ничего не говорило». «Ладно», — согласилась она, «Женя так Женя». Они напились чаю и повеселели. «Вот так мы тут и живем», — с явной гордостью проговорил Петрович, оглядывая свои хоромы. «А как так получилось, что вы поселились на кладбище?» «Это грустная история», — проговорил Петрович. «Точнее, даже две грустные истории. Вот он, например, Васильич, пострадал исключительно от своей интеллигентности». Моё такое мнение, что интеллигентность человеку вообще жить мешает. От неё одни неприятности. Так вот, Васильич, он очень умный был, только не в обычном смысле, не в житейском, хочу я сказать. Умный и образованный. Лекции читал в том самом Институте культуры по истории искусств. Но, сама понимаешь, денег за это платили ему мало. И была у него жена. И дочка тоже была. все как у людей. Ну, жили, конечно, по тем временам небогато, но квартира была трехкомнатная, от родителей Васильевичу осталась. Папто у него профессором был. Ну, тут настали времена лихие. Денег совсем не было, а жена вдруг возьми и скажи: "Лопнуло моё, говорит, терпение. Ты, говорит, не муж, а пустое место. Я, говорит, от тебя немедленно ухожу". К одному такому. В общем, сейчас он бизнесмен. а раньше обычным бандитом был, и она с ним, с тем типом, когда-то давно любовь крутила, потом за Васильича вышла, а теперь тот ее замуж зовет. Так и сказал, бросай своего козла нищего и переезжай ко мне». И пока жена ему это говорила, Васильич смотрит, а у нее уже чемоданы собраны, и дочка с рюкзачком на готове стоит. Ну, Васильич, конечно, прибалдел маленько от такой новости, а потом спохватился. Дочку, говорит, не отдам. А жена ему тогда, да ты тут вообще ни при чем. Это дочка от того прежнего хахаля. А тебя я обманула, ты и поверил. Так что не препятствуй воссоединению семьи и все бумаги подпиши. Васильича подписал потом, раз такое дело. Ну, живет потихоньку, проходят годы. Вдруг появляется у него как-то на пороге девица. Такая вся бледная-бледная, одета плохо. Папа говорит, ты меня не узнаешь, это я, твоя дочка. Ну, тут он ее, конечно, узнал, в квартиру впустил, стал чаем поить. Она плачет и рассказывает ему, как ей в той самой семье плохо жилось. Отчим ее обижал, приставал к ней и даже бил. Синяки показала. «Ты, — говорит, — меня бросил, отдал чужому человеку, потому что мать сама призналась, что она нарочно тебя обманула, чтобы ты не препятствовал. А тот, ее муж, конечно, не поверил и ее всячески изводил. И даже из дома выгнать собирался». «Ну, Васильич, конечно, расчувствовался. Живи, — говорит доченька, — сколько хочешь, не стесняйся. Он-то ее после развода выписал, так жена захотела. Ну, тут забегал, задергался». У интеллигенции всегда чувство вины на первом месте. Короче, захотел он дочке собственность оставить, а нотариус, видно, прикормленный был. Он обманом заставил дарственную подписать. Ну, Василич живет себе, дочку лелеет. А потом уехал как-то не то на дачу, не то просто в лес по грибы. Приезжает, замок на двери новый, и дочка заразы ему и говорит. Квартира моя, ты сам подписал все бумаги. так что вали отсюда, папочка, на все четыре стороны. Ну он как, что, да как можно? Побежал по инстанциям, а ему оттуда фигу. Дескать, сам виноват. А что дочка родная такой сволочью оказалась, так это ваши проблемы. В полицию пару раз забирали, когда он в собственную квартиру ломился. С работы уволили. Ну и забомжевал наш Васильич. Меня вот встретил, я его сюда пристроил. «А вы как тут оказались?» – Избежливости спросила Ксения, потому что от монотонного рассказа ее неудержимо клонило в сон. «О, это еще интереснее!» Вдруг Петрович замолчал, словно к чему-то прислушиваясь. «Что такое?» – спросил приятеля Василич. слушай!» – Петрович поднял руку, призывая всех к тишине. Теперь и девушка расслышала доносящиеся снаружи тихие шаги, перемежающиеся скрипом снега и каким-то шорохом. «Что это там?» «Третий день он появляется», — прошептал Петрович. «Ходят и ходят. Точно тебе говорю. Это вампир поднимается из могилы». «Да что ты такое говоришь», — перебил его Васильевич. «Сколько можно повторять? Вампиры в нашей полосе не водятся». Это разве что вурдалак. Да по мне, что вампир, что вурдалак, никакой разницы. Хрен редьки не слаще. А вообще, я думаю, что это и не вурдалак, раздумчиво проговорил Васильич. На вурдалака он ничуть не похож, ни по внешности, ни по повадкам. Не поймешь тебя, то вурдалак, то не вурдалак. А кто же тогда? Ты уж определись как-нибудь. Это, наверное... Привидение. Призрак Григория Распутина. Говорят, он здесь похоронен, в могиле без надписи. И потому не находит упокоения. И вот ходит. А что же он раньше-то не ходил? В сто лет лежал спокойно и вдруг начал расхаживать? Ну, это уж ему виднее. Может быть, на него солнечная активность повлияла? Или лунные циклы? Постойте, вмешалась девушка в дискуссию приятелей. «А почему вы так уверены, что это вампир или привидение? Может, это просто человек на кладбище приходит, на могилу родственника?» «Что?» Петрович удивленно уставился на нее. «Нет, человеку здесь делать нечего. Здесь, в этой части кладбища, все могилы очень старые, сто лет и больше, а некоторые больше двухсот. И потом сюда ходить люди боятся. Ходят слухи, что здесь неспокойно». То ли вампиры шляются, то ли вурдалаки, то ли привидения. «Это мы сами такие слухи распускаем», — сообщил Васильич. «Чтоб нас здесь никто не побеспокоил. Мы здесь исключительно ради покоя поселились». «Так давайте выглянем, посмотрим и убедимся, кто это такой. Человек или какое-то другое создание». «Выглянуть?» — бомжи переглянулись. «Страшно, но и любопытно. А что и правда? Выглянем». Петрович, тихонько стараясь не скрипеть, открыл железную дверь склепа, и все трое выбрались наружу. На кладбище стало еще холоднее, с неба падали крупные хлопья сырого снега, и под этими хлопьями в стороне от склепа брела уныло согнувшись сгорбленная фигура. Незнакомец шел среди могил, оглядываясь по сторонам, и в полголоса бормотал «Где же она? Да где же она? Ну как ее найти?» «Точно, вылитый вампир», — прошептал Петрович. «Вурдалаг», — поправил его Васильевич. «Да мне без разницы. И вообще мне сдается, что это призрак Распутина. Видишь, весь в черном». «Да что ты такое говоришь? Распутин с бородой. А где ты тут бороду видишь?» Действительно, у существа, бродившего среди могил, не было бороды. Даже волосы у него были реденькие, кое-как зализанные, Какого-то неопределенного цвета. Вообще, если внимательно приглядеться, это был невысокий мужчина весьма невзрачной внешности, и девушке он показался ничуть не страшным, никак не тянул на вампира, вурдалака или приведение. Никакое это не ни вампира, ни вурдалак, проговорил Петрович, видимо, сделавший такие же выводы. А ежели так, продолжил его мысль Василич, ежели так, то нужно его отсюда шугануть. чтобы всякие разные не шлялись по нашему персональному кладбищу, не нарушали его эту территориальную неприкосновенность. Этак, если будут тут всякие беспрепятственно ходить, никакого покоя нам не останется. А поскольку покой – это наше непременное требование к условиям жизни, придется нам на старости лет подыскивать другое место жительства. Ну так давай устроим для него наш традиционный спектакль, заодно и развлечемся. Устроим торжественную встречу по всем правилам Ефимьевского кладбища. Бомжи заметно оживились. Василич снова открыл тот саркофаг, который играл в их жилище роль платяного шкафа, совмещенного с холодильником, но на этот раз что-то долго искал в самой его глубине. Это про какой спектакль вы говорите? спросила девушка у Петровича. О. «Сейчас увидишь нашу художественную самодеятельность, а если есть желание, можешь даже принять в нем участие. Нам лишний человек не помешает». Василич тем временем извлек из шкафа две простыни, сомнительной чистоты и во многих местах порванные, а также большой клубок пакли и две размалеванные пластиковые маски из тех, что продают в подземных переходах, Также он достал откуда-то жестяную воронку и две эмалированные миски. «Если вы, мадмуазель, хотите принять участие в нашем маленьком спектакле, я, как его режиссер-постановщик, могу предложить вам его звуковое оформление». И он вкратце изложил ей, что она должна будет делать. Петрович с Васильевичем накинули поверх своей многослойной одежды рваные простыни, нацепили маски. Добавили для колорита бороды и пакли и тихонько выбрались из склепа. Где ползком, где перебежками, они пробрались между могил и заняли позиции с двух сторон от незнакомца. Тут настала очередь девушки. Она выглянула из склепа, приложила к губам жестяную воронку и издала жуткий вопль. «У-гу-гу!» Этот леденящий душу вопль, усиленный воронкой, разнесся над заснеженным кладбищем, спугнув стайку галлекс с головы тополя и разбудив многократное эхо. По этому сигналу начался спектакль. Из-за каменного надгробия по левую сторону дорожки выскочило существо в грязно-белом саване с белым клыкастым лицом. запрыгало, потрясая бородой, и завыло жутким за могильным голосом: "О-хо-хо!" Тут же это существо спряталось за надгробья, но по другую сторону дорожки появилось второе создание, в таком же саване, но с бледным лицом, растрёпанной черной бородой и маленькими злыми глазками. Это существо отдаленно похожее на давно умершего авантюриста Григория Распутина, тоже завыло. «Плохо-хо!» И снова появилось первое привидение, прокричав «У-ху-ху!» И второе «Ду-ху-ху!» Оба призрака скрылись, и на этот раз от склепа донесся страшный крик, усиленный самодельным мегафоном «А-ха-ха! ха ха Несчастный тип, на свою беду что-то искавший на зимнем кладбище, вскрикнул от ужаса и бросился на утек. Как испуганный заяц он метался между могилами, но каким-то чудом вышел к неприметному деревянному строению, где размещалась контора кладбища. Тут дверь конторы открылась, и на пороге появился высокий сутулый мужчина с растрепанной бородой. Это был заведующий кладбищем Виссарион Васильевич Чернявский. Неизвестно, что случилось в голове у несчастного типа, какой предохранитель не выдержал, но только он завопил, уставившись на бородача. «Привидение! Призрак Распутина! Сгинь, пропади!» Он перекрестился, для верности плюнул через плечо и запустил в чернобородово первым, что попалось под руку, лопатой, которая была прислонена к стене конторы. Бросок оказался на редкость удачным. Лопата ударила Чернявского по плечу, да еще и оцарапала его ухо. Директор кладбища был человек вспыльчивый. Недаром все знакомые называли его за глаза неистовым Виссарионом. Перехватив лопату, он бросился на странного незнакомца с громким криком. «Да я ж тебя! Да ты ж у меня! Да вот доберусь же я до тебя! Тогда ты узнаешь!» Незнакомец схватил вторую лопату и ловким ударом выбил оружие из рук Чернявского, но при этом он продолжал вопить «Распутин воскрес! Распутин! Никак его не убить!» Директор кладбища поднырнул под лопату, схватил нарушителя порядка за лацканой пальто и встряхнул, но тот ловко вывернулся из пальто. и бросился на утек, размахивая лопатой и круша попадающиеся на глаза памятники и надгробья, многие из которых имели значительную историческую ценность. Чернявский длинный и выругался и посмотрел на оставшийся у него в руках трофей – пальто ненормального. Тут на шум подоспел весь личный состав кладбища – двое землекопов Саша и Паша. и пожилой Василий Романович, работавший на кладбище чуть ли не с его основания и исполнявший там многообразные функции, от бухгалтера до исторического консультанта. Директор изложил своему персоналу обстоятельства возмутительного инцидента. Землекоп Саша почесал в затылке и веско сказал «Ну, дела». Его коллега Паша потер подбородок и добавил «Это что ж творится?». Василий Романович ловким движением запустил руку во внутренний карман пальто и извлек оттуда бумажник с документами. Найдя в бумажнике права, он прочитал «Херувимский Аркадий Викторович». Затем он повернулся к своему начальнику и проговорил «Однако надо в полицию звонить». «Может, не надо?» – засомневался Чернявский, который очень не любил контакты с государственными органами. «Надо, Виса, надо!» Этот чокнутый тут дел натворит и сам над собой что-нибудь учинит. А кто отвечать будет? А потом ты еще такой факт учти. К нам со всех сторон претензии, что мы не следим за сохранностью старинных надгробий. Ох, со всех сторон. Ну вот, а теперь мы все можем списать на этого психа. Мол, чего же вы хотите, у нас вандал пол кладбища разнес». Нистовый Виссарион вздохнул и достал телефон. Получив вызов с кладбища, дежурный по отделению Коля Еропкин тут же перезвонил капитану Лебедкину. «Петя, нам сейчас звонили с Ефимьевского кладбища. Там какой-то хулиган погром учинил, с лопатой напал на директора, повредил старинные надгробья. А я-то при чем? Ты бы поехал, разобрался!» «Да ты что? С каких это пор меня на нарушение общественного порядка посылают? Это не мой профиль. Мы занимаемся исключительно тяжкими преступлениями». «Да ты обожди возмущаться. Ты сперва узнай, как зовут этого хулигана». «Да какая мне разница, как его зовут? Хоть Юлий Цезарь, хоть Наполеон Бонапарт». «Очень большая разница. У нас ведь по делу проходит некий гражданин Херувимский». «Ну, допустим». «Аркадий Викторович», «Так точно», «Так вот, это как раз он там хулиганит», «О как». Лебедкин сообщил новость Дусе, и они отправились на Ефимьевское кладбище. Там Виссарион Чернявский изложил им подробности инцидента. При каждом следующем пересказе эти подробности становились все более цветистыми и душераздирающими». Выяснилось, что Херувимский разнес своей лопатой не менее ста надгробий XVIII и XIX веков, а также разбил мини-трактор, использовавшийся для уборки кладбища, и личный автомобиль Чернявского. Дуся выслушала этот рассказ с недоверием и прислушалась. Издалека доносились истошные вопли. Напарники пошли в направлении этих криков. По ходу дела Дуся оглядывалась по сторонам, стараясь запомнить дорогу, чтобы не заблудиться среди старых могил. К счастью, на пересечениях дорожек были установлены таблички с номерами. Наконец, напарники нашли Херувимского, который обнимал надгробную статую на могиле какой-то купчихи, всхлипывал и трясся от холода. Лопаты валялась рядом. Увидев людей, Херувимский вскочил и взял лопату на изготовку. гражданин херуимский заорал капитан лебедкин немедленно прекратите хулиганство и сдайтесь полиции что в самом деле вы себе позволяете думаете у нас других дел нет кроме как вас на кладбище ловить не подходи прорычал херуимский сгинь нечистая сила и размашисто перекрестился лопатой подожди петя мощным плечом дуся отстранила напарника в сторону Аркадий Викторович укоризненно заговорила она, делая маленькие шаги к нему. Ну что вы так расстраиваетесь? Нет здесь никакого призрака. Есть только я, Дуся. Вы меня узнаете? Хирумский ответил утвердительно. Не узнать Дусю было невозможно. Вы устали, наверное, замерзли? Ворковала Дуся, потихоньку приближаясь. Нужно в тепло зайти, чаю выпить, погреться. А «Призрак», – жалобно спросил Хирувимский, «А призрак тут останется, на холоде. Мы его в дом не пустим». Короче, на Дусину уговоры он бросил лопату, отпустил статую, надел пальто и послушно подошел к Дусе, продолжая всхлипывать и жалуясь на коварного Григория Распутина и каких-то попрыгучих чертей, несомненно, составлявших ему компанию. Потом он неожиданно сменил тему и стал выкрикивать ненатуральным голосом. «Три карты!» «Три карты! Пиковая дама! Графиня Пузырева! Это все она! Это ее рук дело! Ох и подлая старуха!» «Психиатрическую перевозку нужно срочно вызывать», — констатировал Лебедкин, принимая от Дуси Херувимского и запихивая его в полицейскую машину. «В скворечнике ему самое место!» — плачет по нему скворешник. Скворечником в нашем городе издавна называют психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова. Тут Дуся заметила свет, выбивающийся из расположенного неподалеку склепа. Она переглянулась с Лебедкиным и заглянула в этот склеп. Внутри сидели два колоритных бомжа мужского пола и довольно привлекательная девушка, которая тут же показалась Дуся знакомой. «А вы здесь что делаете?» – строго осведомилась Дуся, у которой возникли смутные подозрения. «Мы ничего такого», – тут же ответил один из бомжей, лысый как колено. «Мы тут ни при чем», – поддержал его второй, обросший густыми рыжими волосами. «Так-таки и ни при чем», – повторила Дуся. «Ни к какому призраку Распутина отношения не имеете». Тут девушка прыснула. Дуся пригляделась к ней. Одета очень плохо в старую засаленную куртку и трикотажные штаны с лампасами, однако на ногах вполне приличные ботинки. Сама чумазая, волосы растрепаны, но видно, что совсем недавно ими занимались, мыли хорошим шампунем, подстригали. «Девушка, а вы вообще кто?» «Не знаю», — ответила та невозмутимо. «То есть, как это не знаете?» «Ну что вы к ней пристали?» — вступился за незнакомку рожеволосый бомж. «У амнезия. Неужели непонятно? Посттравматический синдром». «Надо же, какие вы выражения знаете!» — проговорила Дуся и позвала своего напарника. «Петя, погляди-ка на девушку». Лебедкин заглянул в склеп, пригляделся и ахнул. «Один в один, как те жертвы нашего маньяка. Пепельная блондинка». «Ну, не то чтобы один в один, но определенное сходство есть». особенно если отмыть и приодеть, и если учесть, что на последнем месте преступления труп не обнаружен, она подошла к девушке и проговорила. «Поедем с нами. Мы постараемся выяснить, кто вы такая. Хотя я догадываюсь, но все же надо кое-что уточнить». Девушка колебалась, но Дусина обаяние сделала свое дело. Джейн Доу переглянулась с приютившими ее бомжами и отправилась с Дуси и ее напарником навстречу своему будущему, точнее своему утраченному прошлому. За Хирувимским очень скоро приехала психиатрическая перевозка и его увезли в скворечник. Напарники вместе с незнакомкой поехали в свое отделение. Либеткин сидел за рулем, но всю дорогу не умолкал. Все ясно, тараторил он при этом выразительно жестикулируя. Это наш третий труп, тот самый из котельной. Петя, что ты говоришь? Какой же это труп? Это живая девушка. Ты думай над своими словами. И на дорогу гляди, а то не равен час попадем в аварию. Да, конечно, не труп. Это Ксения Синицына. Она как-то смогла сбежать и забрела на это кладбище. Да смотри же ты на дорогу. Да смотрю, я смотрю. Но ты же не будешь спорить, что это чистой воды серия. «И я тебе голову даю на отсечение, что наш маньяк — это тот самый Маринетти!» «Смотри!» — договорить Дуся не успела. Машина напарников едва не врезалась в затормозившую впереди машину. В самый последний момент Лебедкин резко затормозил, круто вывернул руль и ударился бампером в фонарный столб. К счастью, они ехали не быстро и удар оказался не слишком сильным. Дуся выпрямилась, Выпучив глаза, перевела дыхание и напустилась на напарника. «Говорила же я тебе, смотри на дорогу! Ты со своими серийными убийствами совсем голову потерял, чуть не угробил нас. сам ты хоть в порядке?» «Нормально», — пропыхтел Лебедкин. Тут Дуся вспомнила о девушке, которая ехала на заднем сиденье и повернулась к ней. «Вы как, не расшиблись?» На лбу у девушки красовался новый синяк. Она смотрела на Дусю ошалелым взглядом. «Что, здорово попала?» «А вы кто?» — проговорила девица удивленно. «И где это я? Куда вы меня везете?» «Так», — протянула Дуся трагическим голосом. У нее снова память отшибла. «Что значит снова?» — растерянно промолвила девушка. «Почему снова?» «Ну, у вас уже был провал в памяти?» «Вы забыли, кто вы такая и как вас зовут?» «Да ничего подобного. Как раз это я отлично помню. Не помню только, кто вы и как я оказалась в этой машине». «И как же вас зовут?» «Ксения», — уверенно ответила девушка. «Ксения Синицына. Вы что, думаете, я собственное имя не помню?» Тут на ее лицо набежала мрачная туча, и она воскликнула. «А где тот человек? Тот, который мучил меня в котельной?» «Ага», — оживился Лебедкин, — «так вы его помните». «Значит, у нас есть свидетель. Сейчас вызываю этого типа на опознание». «Петя, оставь девушку на сегодня в покое», — сказала Дуся твердо. «Ей нужно в себя прийти, вымыться, одежду поменять». Напарник нехотя согласился. Ксюша очень обрадовалась, когда Дуся отдала ей неповрежденные ключи от квартиры. А паспорт в тот день она дома оставила, так что тут проблем не будет. Дуся еще попросила ребят отвезти Ксению домой на полицейской машине, а то в таком виде ни один таксист не посадит.